Его устройство всецело соответствовало жизнерадостности и оптимизму знатного человека, хозяина гробницы, отмечает историк египетского искусства Большаяков. Человек практически не умирал, ибо ещё при его жизни в соответствующим образом оборудованной гробнице начиналась жизнь его мира двойника, продолжавшаяся затем вечно. а в погребальном покое локализовался совершенно особенный, независимый и принципиально отличный от мира двойника мир. Этот мир, по определению Большакова, сугубо трансцендентен, фантастичен, загадочен. Берлиоз назвал его мир трупа. Однако точнее было бы название мир ба Как не вспомнить в этой связи картина Васнецова «Сирин и Алконост. Песни радости и печали» 1896. Жизнерадостную Ка и скорбную Ба тоже, как помним, изображали в виде птиц, а последнюю даже с человеческой головой, точь-в-точь -точь, как Васнецовского Алконоста. Этот мир изучен всё ещё неудовлетворительно, пишет тот же исследователь. Он не копирует действительности, его границы гораздо шире, чем у мира двойника. В нём есть место для чудесного. Мир Ба строится по образцу египетского государства, во главе которого стоит царь. Здесь эту роль выполняет Осирис. грозный судья загробного мира, солнца мертвых, и странные блистающие краски настенных росписей, и изображения странных, даже на трезвый взгляд, египтологов, существ, например, фигуры безголовых демонов, стражей пещеры преисподней на створчатых дверцах первого позолоченного ковчега, Эмагические предметы, а других не было в погребальном покое, связаны с идеей загробного суда, пронизанные настроениями тревоги и неуверенности, опасности, страха неминуемого наказания за содеянное. Со всей мощью своего художественного дарования художники Амарны Это в Бразилии всё это в погребальном покое гробницы Тутанхамона. Стоит ли удивляться, что все попавшие из привычного земного мира первой комнаты в этот потусторонний гнетущий, тревожащий, таинственный мир, выходя оттуда чувствовали себя как герои из древней книги о жизни после смерти, пережившие клиническую смерть. Темнота, ослепительный гипнотизирующий блеск золотой стены погребального ковчега включали подсознание и усиливали стремление поскорее выбраться наружу. Впоследствии, когда в мир Ба провели электричество и он наполнился светом, когда блеск золота померк, а потом и ковчеги были разобраны, и льняной покров с его таинственными складками и розетками пробитым геропреном, намотан на вал и отправлен в запасник Каирского музея, чары гробницы были разрушены. И то памятное первое близкое к клаустрофобии впечатление уже не терзало археологов, работавших в ней. Хотя туристы и арабы-проводники и сейчас еще не рискуют заходить в гробницу и лишь заглядывают в нее. Так или уж они не правы. Кто знает, какие еще ее тайны со временем откроются нам. Тайна проклятия фараонов раскрыта в Иваново-Вознесенске. уникальный экспонат Ивановского художественного музея мумия знатной египтянки эпохи Нового царства середины II тысячелетия до нашей эры